Глава 20 В детстве нас учат быть честными. В это время мы еще не можем оценить ни пользы, ни вреда, ни тем более общественной значимости всего похвального человеческого качества. Мы еще не осознаем ответственности за свои поступки, отвечает кто-нибудь другой семья, школа или общественность Жека. Одна волшебная фраза Я больше не буду прекращает все муки маленького сердца. Но оно растет, становится большим, и ему уже тесно в груди. Взламывая ребра, сердце рвется наружу в этот огромный мир с его радостями и заботами. Мы узнаем, что такое страх, сила, напористость, хамство, обман и детский росток честности иногда бывает погребен под толстым слоем этих новых понятий. Нет, мы не забываем о ней. Просто она прячется где-то там, в глубине, подчас одинокая и беспомощная потому что нет рядом с ней ни силы, ни отваги. И только иногда, оставаясь наедине с собой, мы извлекаем ее из-под спуда повседневных забот, чтобы стряхнуть пыль, подновить, почистить и упрятать обратно до лучших времен. Но бывает, что взглянешь на неё, всплеснёшь руками и подумаешь, «Батюшки, как же ты, милая, пообносилась за эти годы!» Заплата на заплате тут ты и вспомнишь что было и чего могло не быть и после этого пожалуй махнешь рукой и скажешь а будь что будет ты долго ждала и вот твой звездный час наступил конечно давно бы пора но лучше поздно чем никогда в третьем часу дня юра очутился на метростроевской улице напротив института иностранных языков. В скверике, где несколько дней назад состоялось его знакомство со Светланой, сидели на лавочках студенты и студентки. Пролетающие над ними птицы заглядывали в раскрытые книжки и тетрадки, лежавшие на коленях. Студенты и студентки смотрели вслед птицам и тяжело вздыхали. Стукала вошел в темное здание института. Вахтер не обратил на него внимания, и Юра спокойно направился в холл первого этажа. Здесь он остановился, раздумывая, как быть дальше. Чтобы найти Светлану, если она сегодня в институте, в чем он тоже не был уверен, следовало обратиться в отдел кадров или, на худой конец, в деканат. Но, во-первых, он не знал ее фамилию. А во-вторых, ему просто не хотелось искать ее таким несколько официальным образом. Поэтому Юра выбрал путь наиболее простой и наименее гарантирующий успех. Положившись на русское «авось», он отправился по коридорам в надежде на случайную встречу. Коридоры, длинные, полутемные, с овальными потолками, напоминали подземелья старинной крепости. Шаги студентов и педагогов звучали в них, как поступь рыцарей, закованных в латы. Причудливые тени, отбрасываемые тусклым светом редких лампочек, мелькали на каменных стенах. Не успел Юра сделать десяти шагов, как недалеко от него отворилась дверь, из которой вышел пожилой человек в очках, а следом — Светлана. Они остановились, разговаривая по-французски. Девушка увидела Юру и, улыбнувшись одними глазами, сделала знак «подождать». Юра прислонился к стене и стал прислушиваться к разговору, из которого понял только два последних слова — «мерси» и «адьё». Мужчина ушел, тяжело прихрамывая на левую ногу светлана улыбаясь повернулась к юре она поцеловала его в щеку и сказала здравствуй как ты меня отыскал очень просто зашел и тут же тебя увидел светлана внимательно посмотрела ему в глаза что нибудь случилось спросила она мне надо поговорить с тобой хорошо идем на улицу погуляем нет давай здесь здесь «О чем же ты хочешь со мной поговорить?» «Мне надо тебе рассказать о себе. Ты ничего не знаешь». Юра запнулся. «А зачем, собственно?» — подумал он. «Кому это нужно? Ведь она действительно ничего не знает». Началось все с того, что меня пригласили в Центральный театр. Светлана внимательно слушала... Она слегка склонила голову набок, отчего русая прядь пересекла лицо, скрывая губы и подбородок. Юра как-то незаметно для себя перестал ловить ее взгляд и смотрел только на эту прядь. Он рассказывал, как они решили сделать ему прописку, заключив для этого фиктивный брак, как искали невесту, ездили на водный стадион и чем дольше он рассказывал, тем свободнее становилась его речь, тем красивее сплетались слова во фразы, а фразы в эпизоды, и получалась интересная история, чуть грустная и чуть смешная. «Что-то не то», — думал Юра. «Но это прядь!» Он хотел понравиться Светлане во что бы то ни стало. Это было необходимо, это было сейчас самым главным, а все остальное ушло куда-то, осталось далеко-далеко как ненужный хлам он замолчал светлана выпрямила голову и убрала прядь за ухо ну и что спросила она спокойно ты же не из за этого знакомился со мной ведь нет ты не понимаешь сказал юра ты ничего не понимаешь все равно получается что из- за этого и никому не докажешь что это было не так ни себе ни мне почему же не понимаю. А ведь она действительно не понимает, подумал Юра. И не поймет. А как быть мне? Она ждала, что он скажет дальше. Он начал говорить, и первые его слова она встретила радостной улыбкой. «Я тебя люблю, Света. И, наверное, спустя много лет, когда стану старым и дряхлым, когда жизнь моя будет прожита». Когда ни осень, ни весна не смогут заставить меня грустить или радоваться, я буду в бессильной злобе биться лысой головой об стенку и проклинать день, когда погубил свою любовь к тебе. И все же я буду считать его самым прекрасным днем в моей жизни днем, когда я сумел остаться человеком до самой точки, потому что за право быть честным надо платить самой звонкой монетой, которая есть в твоих карманах. А в твоих карманах звенит любовь ко мне это погребальный звон светлана хорошо уходи она сама повернулась чтобы уйти, но юра поймал ее за локоть подожди он легко обнял ее так что его губы почти касались ее волос в чем дело спросила светлана ты передумал или просто ты хочешь чтобы я сказала останься со мной мой любимый мой благородный мой замечательный а ведь ты права света ей богу ведь хотел чтобы ты сказала именно так и ты бы остался нет тогда слушай я тебя люблю и хочу чтобы ты был со мной всегда юра внимательно смотрел в спокойные синие глаза ты все правильно говоришь света все так и есть и все же я должен уйти». «Ты пожалеешь». «Наверняка». «Ты разобьешь свою голову об стенку». «Наплевать». «Ты дурак. Инфантильный дурак». «Конечно». Он мягко пожал ей локоть и, повернувшись, направился к выходу. Он шел быстро, и его шаги гулко разносились под сводами полутемного коридора, но они не могли заглушить всего того, что кричало ему света. А когда уж и нельзя было расслышать ее голос, Юра остановился и долго и пристально смотрел назад, туда, где осталась она. Но он ничего не мог увидеть, только показалось, будто кто-то плачет. Далеко-далеко отсюда.